Экспериментальных на рекордных самолетах получалось, на серийных нет. Детали турбокомпрессора работают в раскаленной струе ядовитого газа при температуре свыше 1000 градусов, окружающий воздух минус 60, а потом возвращение на теплую землю. Неравномерный нагрев, резкий перепад давления и температуры корежили детали, и скрежет турбокомпрессора заглушал рев двигателя. Защитные лаки и краски выгорали в первом же полёте, а на земле влага оседала на остывающие детали, и коррозия разъедала механизмы насквозь. Подшипники плавились, как восковые свечи. Хорошо на рекордном самолете. Из десяти попыток один раз не поломается турбокомпрессор, вот тебе и рекорд. А как бы с серийными самолётами? Искали все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 Петляков установил дополнительный пятый двигатель, который винты не вращал. На малых и средних высотах работают четыре основных двигателя, на больших включается пятый, он-то и приводит в действие систему централизованной подачи дополнительного воздуха. Этим воздухом пятый двигатель питал самого себя и четыре основных двигателя. Вот почему ТБ-7 мог забираться туда, где никто его не мог достать. Летай над Европой, бомби кого хочешь и за свою безопасность не беспокойся. Имея тысячу неуязвимых ТБ-7, любое вторжение можно предотвратить.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 Можно ли понять мотивы подобного отказа? Можно ли понять Сталина? Можно. На языке шахмат при наличии тысячи ТБ-7 можно объявлять шах неприятельскому королю еще до начала игры. А если партнер решится начать игру, объявить ему мат после первого же хода. Если пять тысяч тонн бомб,